Глава десятая Роксана проснулась, когда в комнате было ещё темно. Который час? Непонятно. Ясно одно. Рассвет не наступил, иначе Мартынова бы уже не было. Ведь муж поднимался задолго до того, как просыпалась раксана Рокси осторожно повернула голову. Мартынов спал а его рука по-хозяйски сжимала ее бедро поверх ткани пижамных брючек. Раньше Рокси спала бы в коротких майках и трусиках или в легкой сорочке и без белья, а сейчас приходилось носить монашеские пижамные комплекты, от которых, признаться, уже воротило Они сковывали Рокси во сне. Хотелось избавиться от мешавших тряпок. До зуда во всех местах, если честно раксана вздохнула, ведь муж крепко спит. Выходит, и у нее есть пара часов на комфортный сон или на размышления о кофейне. Обещал же Вит, что разговор по поводу кофейни состоится, а значит, раксане нужно подготовиться к нему. Осторожно, чтобы не разбудить Вита, раксана поднялась с постели, отправилась в ванную комнату, привела себя в порядок вышла на балкон, где имелся небольшой столик и плетёное кресло. Здесь же Роксия расположилась, прихватив небольшой блокнот, ручку и телефон. На некоторое время Роксана погрузилась в размышления. Отыскала в сети всё, что было известно о районе, где находилась кофейня. Ознакомилась с историей самого заведения. Сведения были скудными, Но да ничего. Зато Тураксана узнала, что поблизости имелись торговые центры и офисные здания. А это значит, что в обеденные перерывы могут приходить клерки. Словом, Руксии сама не заметила, как пролетело больше часа. Замечталась, задумалась, очнулась, когда на балкон вышел Мартынов. Вид выглядел интересно. В одних пижамных брюках Волосы влажные, как будто вид сунул голову под холодную воду. Не вытерся, а сразу пошел на поиски Рокси. Зато в руках чашка кофе и какая-то папка. Роксана украдкой взглянула на белоснежную молочную пенку поверх бодрящего напитка. Захотелось и для себя порцию капучино. вид перехватил взгляд жены, поставил перед ней чашку на столик, положил папку скрестил руки на груди опёрся на поручни бедром и взглянул на Рукси Здесь всё от твоей новой знакомой едва заметно усмехнувшись произнёс Витольд Место требует вложений если ты планируешь его раскручивать но перспективное выгодное расположение конкуренция небольшая Раксана открыла папку но покосилась на чашку кофе пей я черный предпочитаю зевнул вид взъерошил волосы рукой а рокси неожиданно для себя проследила за тем как напрягаются и перекатываются мышцы на плечах мужчины так чего ты хочешь рокси раксана моргнула будто прогоняя наваждение такс да точно Про кафетерий ведь разговор. Тебе действительно интересно, прищурилась раксана а дождавшись кивка, заговорила. Я могла бы заниматься развитием кофейни Марты. Если все пройдет хорошо и появится прибыль, то можно подумать и о сети. Но это потом. А вообще я заметила, знаешь что? Вот кофейня хорошая. Куча десертов, напитки на разный вкус, коктейли. Никакого алкоголя, разумеется. Можно посидеть с семьёй, детьми, с коллегами встретиться. И это неполноценный ресторан. Вроде как пришли, заказали, ушли. А место атмосферное. Нужно расширить меню, нанять штат побольше. Я там видела перед входом вполне просторное местечко. Можно летнюю террасу организовать. Думаю, все это нужно еще продумать, хорошо. И я пока не знаю, сколько средств нужно будет вложить. А вид смотрел на свою молодую жену, внимательно слушал, как она рассказывает. И ведь впервые так заинтересована и взахлеб говорит. Заразительно! И с энтузиазмом. Мартынов даже подвис немного, Наслаждаясь тихим журчанием мелодичного голоса. А в мыслях всего одна фраза. Только не останавливайся. Говори со мной. Не молчи. Хочешь свою кофейню? Будет. Главное, говори. И вдруг раксана замолчала, Словно смутилась. Захотелось встать и убежать. Но взгляд Вита крепко держал. И даже не сам взгляд, а то, как именно муж на неё смотрел. Серьёзно, без издевок или сарказма. Внимательно слушал, будто анализировал. А ведь дед отмахивался от её идей. Хотела Рокси и салон свой открыть, и бутик. А получала только короткие советы, что нужно сначала получить образование, а потом уже думать о своём деле. Да семейный бизнес имелся, которому, если разобраться, раксану тоже не подпускали. Но с Витом все иначе. Он слышал ее. «Пора завтракать, а потом хочу взглянуть своими глазами на твою кофейню», — решительно проговорил Витольд, оттолкнулся от перил и вошел в дом. Роксана подхватила документы, блокнот, телефон. Странное вышло утро, но какое-то приятное, что ли. Залпом выпила остатки кофе и пошла вслед за Витом. Предстояло решить много вопросов, но уже после завтрака.